Глава 105. Почти 3 часа дня. Время бежало с ужасающей скоростью. Шарко слушал радио по дороге в отдел экспертно-криминалистической полиции. Грипп птиц окончательно заполонил новостные программы. Число случаев заболевания неуклонно росло. Было уже 1800 больных и трое умерших. В список затронутых европейских стран прибавились Швейцария и Болгария. И один случай был выявлен в Нью-Йорке в ночь с воскресенья на понедельник, а это означало, что в ближайшие дни ВОЗ объявит высший уровень тревоги пандемию. Учёные и журналисты начинали задаваться вопросом, каким образом грипп перешёл от птиц к человеку, и не приходилось сомневаться, что рано или поздно они докопаются до правды. В парламенте оппозиция нещадно нападала на действующее правительство, обвиняя его в ошибках, промахах и сокрытии информации. Начали поднимать досье, разгребать грязь, интересоваться фармацевтической промышленностью и производством вакцин. Как всегда в таких случаях рождались теории заговора. А тем временем школы закрывались, если был выявлен хоть один случай. Медперсонал бастовал, Когда как больницы были переполнены, водители городского транспорта отказывались выходить на работу, боясь подцепить микроб и выдвигали требования через СМИ. Они хотели усиления мер безопасности и надбавки за риск. Производители птицы не могли продать свой товар, их бизнес рушился. Разброд наступил в большом и в малом. Список был бесконечен. Но это было ничто в сравнении с тем, что могло произойти, если среди населения начнёт распространяться чума. Шарко осознал, до какой степени неустойчиво равновесие общества. Оно зиждется на песке, и природа, о которой мы слишком часто склонны забывать, может поколебать его в любой момент. В тот день, когда она решит вновь вступить в свои права, когда ей надоест безопасность людей, она обрушит на них такое бедствие, которое сметёт человечество в два счёта. Земля будет по-прежнему существовать, но без нас. И это не помешает ей вращаться. Фрэнк занёс пробковую доску с картой в отдел дактилоскопии, попросив срочно сделать анализ. Ему пообещали результат через 2 или 3 часа, предположив, что для такого рода бумаги потребуется особая техника фумигации. Потом он помчался в контору. Благо дом 36 был рядом. Запыхавшись, вбежал на третий этаж, вошёл в общий зал, закрыл за собой дверь и сел за свой стол, обливаясь потом. Жак Левуа, бывший в курсе ситуации, поднял голову. Вам кажется, опять попался тот ещё молодчик. М-м, дядя, да. Но это ничего нам не дало. Человек птица по-прежнему в бегах. Компьютер был готов. Шарко сосредоточился на экране и запустил навигатор Scrap. Одновременно он развернул бумажку с координатами, полученными благодаря теснению на самоклеящемся листке. В навигаторе Scrap анонимная сеть была уже загружена и готова к работе. С комом в горле Франк ввёл в адресную строку цифры без пробелов и кликнул. появилась чёрная страница с символом из трёх кругов посередине ниже фраза на английском которую франк мысленно перевёл добро пожаловать в чёрную комнату самое глубокое место даркнет Шарко ощутил безмерную радость которую тут же захлестнула волна тревоги он был наконец у дверей пресловутой чёрной комнаты сейчас он узнает её страшные тайны Он поднял глаза на фотографию Джоша Рональда Саважа, посмотрел на него вызывающе, словно тот был перед ним в воплоти. Им предстояло встретиться очень скоро, Шарко был в этом уверен. Его взгляд снова устремился на экран. Средний палец дрогнул, когда он подвёл курсор мышки к клавише Enter на странице Darknet. Он нажал.